Глава 12. Я готовилась к приему серьезно и тщательно. Ванна с ароматическими маслами, массаж, кремы и мази. Приглашенный куафер часа полтора сооружал мне прическу. Потом настала очередь платья и украшений. Наконец, когда мои приготовления и мое терпение почти одновременно закончились, за мной заехал Прохор, но не один, а с Петром. Увидев их восхищенные взгляды, направленные на меня, я облегченно вздохнула. С подготовкой, кажется, справилась. Накинув мягкий норковый палантин, поздняя осень уже, я вышла на крыльцо, но дальше Прохор не дал мне пройти, подхватив на руки и донеся меня до настоящей кареты с закрытой кабиной и запятками для слуг. Петр, идя рядом с нами, только посмеивался – На что я шутливо состроила ему рожицу, высунув язык. Он сначала опешил, а потом рассмеялся, и я сразу поняла, что мы подружимся, хотя годами он младше меня, Петру 24 года, Прохору 27. Актовый зал Академии встретил нас простором и блеском. Стулья и диванчики были составлены по периметру зала, на одном конце зала оставили место для оркестра, а на другом на подиуме. Место для наследника. Вдоль одной из стен были выставлены фуршетные столы, полуофициальная обстановка. Наша троица заняла один из диванчиков, и я принялась рассматривать гостей. Обратила внимание, что у всех дам платье в пол, а все мужчины во фраках. Посмотрела на своих спутников. Соответствуют. Еще как. Красавцы. Прохор, видя мое внимание, вопросительно поднял бровь. «Ты очень красивый!» – шепнула я и добавила. «И Петр тоже!» Услыхавший эту сентенцию Петр повернулся к нам и широко улыбнулся. «Кира, а когда ты найдешь мне пару?» «А разве тебе надо искать? По-моему, тебя сейчас глазами половина зала соблазняет, а ты не обращаешь внимания». «Эту половину зала я давно знаю», – с притворным сожалением констатировал Петр. «Ну, не знаю», — засомневалась я. «У тебя, наверное, большие запросы. Где же я тебе найду подходящий вариант?» «В другом мире», — и этот шут проказливо улыбнулся. Прохор взял меня за руку и, поглаживая мои пальцы, заметил. «А вы обратили внимание, что наши известные дамы пришли без своих кавалеров?» «Я осмотрелась». «Точно!» Вот что делает шанс попасть на глаза наследнику. Однако вскоре нам пришлось отвлечься от разглядывания публики, так как приехала Соня и сразу подошла к нам. Прохор сердечно с ней поздоровался, поцеловав руку и похвалив наряд. А Пётр так демонстративно оглядел ее, что бедная Соня вспыхнула огнем. А ведь придраться там было абсолютно не к чему. Мы вместе выбирали Соне великолепное платье голубого цвета, которое очень шло ей, блондинке, с серо-голубыми глазами. Причем фасон подчеркивал ее мягкие женственные формы, высокую шею, красивую полную грудь, тонкую талию и плавную линию бедер. Соня страдала из-за своей якобы полноты, не понимая, насколько эффектно она выглядит. Петр же, закончив этот демонстративный осмотр, стал за плечом Сони и всем своим видом показывал, что это его законное место, и он всегда его занимал. А женщина рядом с ним – его законная женщина, на которую лучше никому не зариться. Бедная Соня от такого неожиданного внимания популярного парня то краснела, то бледнела, но возмущаться не смела все же мы присутствовали на официальном мероприятии. Но вот оркестр заиграл торжественную мелодию. публика разошлась в стороны, и на паркет зала вышел наследник в сопровождении свиты из пяти человек. Что сказать? Наследник безусловно приятный мужчина, но на всеобщий восторге явно не тянет. среднего роста русоволосый, серьезный взгляд серых глаз с некоторой льдинкой фигура спортсмена. Обвел взглядом зал и вдруг улыбнулся, и сразу настроение и атмосферы изменились. Настороженность сменилась доброжелательностью, на лицах расцвели искренние улыбки. А я подумала, серьезный ментальный уровень у наследника, все-таки хоть и немного, но Илья познакомил меня с возможностью моего дара, и сейчас я наяву видела его применение». Принц сейчас заставил всех испытывать к нему дружеское расположение, и народ поддался, кроме тех, кто сам владеет ментальными способностями и умеет ставить щиты. Я уже умела, а у Прохора и Петра были амулеты от Ярова. Наследник прошел на подиум и оттуда поприветствовал собравшихся. Затем он повернулся к одному из своих людей, взял у него красивую папку и обратился к залу. «Господа преподаватели и студенты, я прибыл сюда для того, чтобы выразить благодарность за помощь поимке опасного государственного преступника, студентки Магической Академии, госпоже Кири, Маниной Флери, и вручить ей гербовую грамоту на присвоение титула графини Флери и переводе виконства Флери в графство Флери с расширением земельных владений за счет империи», до размеров, установленных уложением. Во время всей этой речи я стояла, буквально разенув рот. Нет, Игнатий предупредил, что будет торжественная часть, но не настолько же. Ради меня одной... Прохор легонько подтолкнул меня навстречу наследнику, и я вышла к подиуму. Наследник спустился ко мне и, передав мне эту папку, поцеловал руку. «Стою и не знаю, что делать». И вдруг раздается голос Сони. «Кира, ты молодец! Поздравляю!» И она захлопала в ладоши. И вслед за этим зашумел зал. Поздравления, пожелания, аплодисменты. До меня дошло, что нужно поблагодарить. Я повернулась к наследнику. «Ваше высочество, я сделала ровно то, что мог сделать любой гражданин империи». Так получилось, что я и иномерянка, но считаю себя уже жительницей этого мира. У меня здесь есть друзья, которые поддерживают и помогают мне. Я благодарна империи императорской семье, в частности, за высокую оценку моих действий. И, вскинув руку со сжатым кулаком, видела, как это делали Прохор и Игнатий, закончила. Служу рассиние. И зал в едином порыве повторил этот жест. «Ничего себе, у них тут патриотизм развит!» Дальше слово взял ректор. Поздравил меня еще раз и объявил начало бала. Заиграла музыка. Ко мне подошел наследник и пригласил на танец. Вальс. И партнер оказался достойным. Вначале мы оба молчали, но спустя некоторое время наследник заговорил. «Госпожа Кира, я понимаю, что мы с вами совсем не знакомы, но предлагаю обращаться ко мне по имени». Господин Владимир Верихов будет достаточно. Тем более, что в ближайшее время встречаться мы будем часто. Меня назначили куратором отдела по изучению достижений вашего мира. Это очень важное дело, Кира. Я надеюсь на ваше открытое сотрудничество. Я понимаю, ваше высочество, и готова предоставить свои знания, только должна предупредить, что они все-таки отрывочные и неполноценны». Но Борис говорил о постоянно открытом окне портале, и если там организовать наблюдательный пункт, то я смогу хотя бы комментировать вещи, предметы, действия и события. — Это хорошая идея, Кира, — загорелся принц. — Обсудим ее обязательно, а теперь разрешите откланяться, а то ваш друг уже тревожится. И он кивнул в сторону Прохора, подводя меня к нему. Поприветствовав друг друга пожатием рук, Мужчины раскланились, и мы с Прохором остались одни. Я была настолько взбудоражена, что мне было не до балла. Эмоциональное напряжение выходило наружу нервным потряхиванием, да таким, что даже зубы начали бить чечетку. «Прош, а не будет слишком некрасиво, если мы уйдем?» — умоляюще попросила я друга. «Я думаю, что нам простят», — улыбнулся он, поддерживая меня под руку. И мы покинули бал, направляясь домой. А я вообще-то давно воспринимала Прохора как часть дома и мою семью. В экипаже он притянул меня к себе и, обняв, принялся целовать руки. А мне надо было больше. И я, извернувшись в его руках, сама потянулась за поцелуем. Прохор вначале взглянул недоверчиво, а потом порывисто схватил меня в охапку и принялся жарко и ступленно целовать. Сминая мои губы, прикусывая и посасывая их, И лихорадочно шепча мое имя. — Кира, девочка моя! Кира, как же долго я тебя ждал! Где же ты была, любимая? Утро застало нас с Прохором в гостиной. Мы так и не расставались. Сначала целовались до умопомрачения, Горячо и страстно, нежно и ласково, Нашептывая друг другу глупости. Голова кружится, мысли улетают прочь, и хочется большего. Но наваждение проходит. Прохор отстраняется, ласково поцеловав, куда придется, и мы вновь можем перешептываться, делиться воспоминаниями и чему-то смеяться. Нет, я встречалась в своем мире с молодыми и не очень людьми, просто ни разу не возникало желания продлить свидание подольше. Ни разу поцелуи не сводили меня с ума, как сейчас, не были такими сладкими и желанными». Ни разу не хотелось забыть о своих принципах и отдаться мужчине, чтобы погасить уже этот пожар, бушующий сейчас в моей крови. Счастье переполняло меня до краев, а душа радостно пела. Я верила в наше будущее. К утру мы таким образом договорились, что пора знакомиться с родителями. И назначили для этого события начало каникул. Потом Прохор все-таки ушел, а я легла спать. Благо, день был выходной, и можно было никуда не торопиться. К обеду, как обычно, пришли Соня, Прохор, Арсений, Олегович. Это у нас такая традиция уже сложилась. Случилось что-нибудь, обсуждаем на обеде. Но в этот раз к нашей постоянной компании присоединились Игнатий и Петр. Обсуждали два вопроса, что теперь делать с графством, и кто заставлял Милену строить пакости. С первым вопросом очень помог Арсений Олегович. Он взял на себя труд проследить за оформлением документов, а после этого проследить за разметкой реальных границ на местности. Вопрос архисложный, так как земельные споры не нужны ни мне, ни моим потомкам. Спросила, как вообще здесь происходит межевание. Собственно, почти как у нас, только еще присутствует маг. Согласитесь, что отметить десятки, а то и сотни верст границы очень сложно. Мак делает это на раз, просто проводя видимую глазом линию на земле. Держится такая линия примерно месяц, и за это время надо успеть либо сделать постоянную магическую границу, либо провести линию не магической границы. Но если земельное владение большое, то даже сильный маг потратит на это не один день. Ведь надо пройти или проехать по всей линии границы, либо выложить по всей линии границы камни-артефакты, и маг потом соединит их магией. Сложно, короче. Нет, можно, конечно, ограничиться только разметкой на карте, но я хотела абсолютной точности. Глебу в поместье сообщили о грядущих изменениях и попросили приготовиться к приезду магов-землемеров. А вот во втором вопросе Мы надеялись на помощь Игнатия. Тот пока сидел молча и только внимательно следил за нашим разговором. А когда я обратилась к нему, сказал... «Я даже завидую вам сейчас. Так легко и непринужденно общаетесь. А ведь вы все разные. Однако между вами чувствуется непоказная дружба». Ты кто ж тебе мешает дружить так же?» — вылепила я, не подумав. «Да никто не мешает, не с кем просто». Пожал он плечами. «Вот что, Игнатий!» — заключила я. «Ты сильный мужчина в самом расцвете сил?» — улыбнулась, вспомнив Карлсона. «Поэтому хватит рефлексировать. Давай рассказывай, что тебе ректор передал. Не верю, что ничего не знаешь». Игнатий, который до этого сидел на диване, пересел к нам за стол. «Соображаешь, Кира, я за этим и пришел. Дело такое, женское». И как справиться, надо подумать, чтобы никого не обидеть. Поняли?» «Пока не поняли, но разберемся», — заметила Соня. Игнатий покосился на нее и продолжил. «У Александра Фомина есть любовница, с которой он давно встречается. Владана Громова. Она близкая подруга моей Вилены. Когда его приказом перевели преподавать первому курсу, и господин Златов попросил позаниматься с тобой», Наши дамы вместе и решили принять превентивные меры, создать тебе проблему, чтобы у тебя не осталось время на соблазнение магистра. Тут Велена постаралась. Она много о тебе слышала и от меня, и от окружающих, и, честно говоря, не жалуют тебя. И она знакома с Миленой, которая является младшей сестрой еще одной ее подруги. Он обескураженно пожал плечами». «И вот что получилось. Скандал, разборки и почти отчисление той девицы, Милены, кажется. А мне выговор сделали и потребовали разобраться и утихомирить своих подруг». Я расхохоталась. «Детский сад, честное слово. Им по сколько лет, Игнатий?» «По двадцать три. И моей Велении, и Владане Громовой, и любовница Александра Фомина. Академию обе закончили по бытовой магии». Не работают обе, вращаются в свете. «Слушай, мне уже вас жаль, но не все сходится. Милена начала меня доставать с самого первого дня». «Больше нет данных. Скорее всего, это была ее личная инициатива. Ты яркая, Кира, очень заметная барышня, здорово отличаешься от таких девиц. Вот они взъелись на тебя. Но с ними ладно, сама разберешься. А вот что с нашими делать?» — Учти, обижать их нельзя. Во-первых, искать новых любовниц довольно хлопотно. Он лукаво улыбнулся. — Во-вторых, их семьи имеют немалый вес. Думайте, господа и барышни. — То есть ты вместо того, чтобы приструнить своих девиц, пытаешься сейчас приструнить нас? — обиделась Соня. — А ничего, что они первые начали и по заслугам получили. «Успокойся, сестра. Я их не защищаю, с ними разговор будет еще серьезнее. А вас просто предупреждаю, что найдутся те, кто будет вам мешать и засаждать. Поэтому надо научиться правильно реагировать и не доводить до публичного конфликта, когда руководству приходится принимать серьезные меры. В обществе, Соня, существует определенная зависимость, и не всегда мы можем поступать так, как должно» иногда приходится делать то, что нужно. Мы переглянулись и действительно задумались. А Пётр в это время, подсев поближе к Соне, взял ее за руку и серьезно сказал. «Если будешь меня ревновать так же, как эти девицы ревнуют Сашку и Гната, я прощу тебя, что ты улыбаешься какому-то там боевику, тем более, что у него подруга есть». Мы замолчали в изумлении. Соня покраснела, а расхохотался теперь Игнатий. «Но «Ну, у вас и компания. Что, сестренка, и сказать нечего?» Соня вырвала руку и воскликнула. «Да нужен ты мне бабник! Еще похуже этих будешь!» Она кивнула на брата. «Ревновать и не дождешься!» Она пересела на диван и надулась. Демьян, который при посторонних всегда осторожничал, теперь проявился и начал ее успокаивать. «А если кто нашу Сонюшку будет обижать, то мы придумаем, как ответить!» И со значением посмотрел на Петра. Тот поднял руки. «Сдаюсь, осознал и справлюсь!» Подскочил к Соне. «Прости, дурака!» Он поцеловал ей руку, которую Соня уже не вырвала, а потихоньку убрала из его руки. А пётр незаметно ласково пожал ее. «Как интересно!» Подумала я, подсмотрев эту картинку. «А что тут думать? Надо примеряться вступил Арсений Олегович. «У Киры как раз произошло большое событие в жизни – присвоение высокого титула. Оно требует праздника, поэтому Кира устраивает званый обед и приглашает на него всех причастных со спутниками и спутницами. Познакомитесь, они увидят вас с Прохором и успокоятся, поймут, что ты не претендуешь на их мужчин». «Хорошее предложение», – сразу согласился Игнатий. «Вот следующее воскресенье его и проведем», – поведал он нам, нисколько не смущаясь, что распоряжаются в чужом доме. «Думаю, предстоящей недели вполне хватит на подготовку. Могу людей выделить, если надо». «Я не была рада такому предложению, честно говоря. С чего ради я должна примиряться, а не они со мной?» Но, глядя сейчас на Златова и на Игната, поняла, что свое самолюбие придется засунуть подальше, потому что сейчас начинают работать другие вещи – политика и толерантность. «Вот и у нас золотая молодежь также чувствует свою безнаказанность благодаря положению и связям родителей. Везде одно и то же», – горько осознала я. «Не надо нам никого выделять», – сказала я. «Мы с Соней справимся», – «Ты же мне поможешь?» Обратилась я к притихшей подруге. «Конечно, помогу, и разговора нету!» Ответила та, по-прежнему сидя возле Петра, который теперь шутливо привязывал конец Сониного пояска к своей руке и высовывал язык, изображая преданную собаку. «Шут, Гороховый!» Дернула поясок Соня и пересела на другое место, а пётр жестами изобразил отчаяние. «Точно шут!» – подумала я но добрые и искренние. На этом Игнатий Арсений Олегович распрощались, а мы собрались в парк на прогулку. Однако мысли о предстоящем нежеланном вечере и вселенской несправедливости продолжали атаковать мое сознание, и прогулка получилась невеселой.